Глава десятая. Она не исчезает. Пирстон не успел вернуться в замок, когда его догнал сомерс в сопровождении какого-то человека, который нес его этюдник. Вместе они подошли к двери. Помощник поставил ящик и удалился, а друзья решили немного прогуляться. «Встретил по дороге на редкость интересную женщину», — признался художник. «Ах, вот как! Должно быть колдунья, сельфида, самопсихея!» Она меня покорила. Яркий пример того, как красота является даже в самом скромном облачении. Да, наверное, но не всегда. Во всяком случае, данная встреча не соответствует твоему утверждению, поскольку одета это леди по последнему слову моды и со вкусом. А, ты говоришь о леди в экипаже? Ну да. А ты подумал о той хорошенькой аборигенке? Я ее тоже видел, но она подходит разве что в качестве модели для сельского пейзажа, но никак не для картины с камином в гостиной. Так вот, эта леди, миссис Николь Пайн-Эйвен, добрая и гордая особа, готовая сделать такое, о чем те, кто лишён гордости, даже подумать не могли. Она отдыхает в Балмуте, а завтра уезжает. Вот и решила меня навестить. Знаешь, поначалу наши отношения не заладились. Я не гожусь ни для одной женщины. Она очень добра ко мне, хотя я к ней нет. Наверняка уступит какому-нибудь недостойному, но настойчивому хлыщу. «Полагаешь?» — пробормотал Соммерс и, немного помолчав, решительно добавил. «Если пойдет за меня, женюсь на ней. Очень уж хороша. Буду очень рад, дружище, если у тебя это получится». Она давно мечтает покинуть светское общество ради мира искусства. Обладает яркой индивидуальностью и глубокой художественной интуицией. Всерьез за нее волнуюсь. Не стану утверждать, что она легкая добыча. «Это было бы неблагородно с моей стороны, но попытайся, могу вас познакомить». «Да, если согласиться, непременно женюсь», — убежденно повторил Сомерс и со свойственным ему флегматичным догматизмом добавил. «А когда сам решишь жениться, бери первую встречную, все они одинаковы». «Но ведь ты еще совсем не знаешь Николь», — возразил джоселин готовый хвалить там, где не мог любить. «Зато хорошо знаешь ты, так что положусь на твое мнение». Она действительно красива?» Успел взглянуть лишь мельком. «Собственно, сомневаться не приходится, иначе не заслужила бы твоего разборчивого внимания. Можешь поверить, вблизи так же хороша, как издали. А какого цвета у нее глаза?» «Глаза? Видишь ли, когда я работаю исключительно с формой, цвета различаю плохо. Но подожди. Кажется, глаза серые, а волосы вроде бы светло-каштановые. Хотелось бы что-нибудь потемнее». — беспечно заключил Сомерс. Среди урожденных англичанок так много светловолосых. И все же блондинки — полезное достояние нации. Так-так, очень жаль. Но даже несмотря на этот недостаток, она мне нравится. Сомерс уехал в город. На маленьком острове выдался дождливый день. Однако пирстон все равно дошел до садовой беседки своего арендованного замка, устроился на скамье и закурил. Беседка стояла на границе его владений, и из открытой двери, расположенного в переулке дома Н, до слуха доносился ее голос. Сегодня он звучал без богатых модуляций, и Джоселин понимал почему. Она хотела выйти и не могла. пирстон уже успел заметить, что когда девушка собиралась отправиться на свидание, в голосе ее заранее появлялись особые голубинные округлые ноты. несомненно, возникавшей в результате мыслей о возлюбленном или возлюбленных. Нет, второе невозможно. Она чиста и бесхитростна. Ошибиться невозможно. Но тогда откуда сразу двое мужчин? Возможно, каменотез доводится ей родственникам? Предположение показалось справедливым, когда, выйдя в переулок, Пирстон встретил одного из обладателей красных мундиров, о котором думал. В этой уединенной части острова военные появлялись редко. Получив увольнение, они, как правило, направлялись в противоположную сторону, так что случайно встреченный человек должен был иметь конкретную цель. пирстон всмотрелся. Это был круглолицый, добродушный с виду парень. Над верхней губой красовались похожие на двух мелких рыбешек усики, а из-под приплюснутой шотландской шапки выглядывали маленькие черные глазки. Как же неприятно думать, что нежную щечку Энн целовали губы этого нескладного парня, ни нюхавшего пороха ни в одном бою, пусть даже с беззащитными дикарями. Военный прошел мимо дома, посмотрел на дверь и двинулся дальше, по извилистой тропинке, ведущей обратно к форту, но вскоре вернулся тем же путем, каким пришел, что означало желание еще раз пройти мимо милого сердцу окна. Энн так и не появилась, и парень исчез. Пирстону не понравилось, что Энн Эвис осталась дома. Он подошел к старинному каменному коттеджу и постучал в приоткрытую дверь. Никто не отозвался. Расслышав внутри легкое движение, пирстон переступил порог и увидел ее. Девушка сидела на низкой скамеечке в темном углу, словно не хотела, чтобы ее заметил случайный прохожий. Она взглянула на него без удивления, равнодушно, но Джуселин заметил в ее глазах слезы. Впервые увидев несчастный одинокую, беззащитную девушку, к которой питал самые нежные, самые деликатные чувства, он безмерно растрогался. Вошел в комнату, не дождавшись приглашения и горячо воскликнул. «Энн, дорогая, что-то случилось?» Она коротко кивнула, и он продолжил. «Расскажите, в чем дело? Может быть, я сумею помочь? Ну же, не бойтесь!» «Не могу!» — пробормотала девушка. «Миссис Стоквулл сейчас наверху, все услышит». Миссис Стоквулл, пожилая дальняя родственница Энн Эвис, поселилась в доме, чтобы присмотреть за девушкой после смерти ее матери. «Так, пойдемте в мой сад, там никто не помешает». Девушка встала, надела шляпку, и вместе с пирстоном они вышли, но прежде чем войти в садовую калитку, спросила, нет ли кого-нибудь в переулке. Уголок выглядел тенистым и укромным, хотя сквозь ветки просвечивало море, и было оно так близко, что до них явственно доносился шум волн. Время от времени с деревьев падали капли, но дождь уже не мог помешать прогулке. «Ну, а теперь расскажите». — умиротворяюще предложил Джесселин. — Можете говорить совершенно свободно. — Вам известно, что я дружил с вашей матушкой, то есть знал ее, и готов стать вашим другом. Рискованное высказывание могло навести Энн на мысль, что именно он предал ее мать. — Не могу ничего сказать вам, сэр, — начала она неохотно, — кроме того, что неприятность связана со свойственным мне непостоянством. Все остальное — чужой секрет. — Глубоко сожалею, — отозвался Пирстон. Чувствую, что начинаю любить того, о ком не должна думать, и это приведет к катастрофе. Мне необходимо срочно уехать. Хотите сказать, покинуть остров? Да. Пирстон задумался. Его присутствие в Лондоне требовалось уже в течение некоторого времени. Однако из-за новых забот здесь, на острове, он постоянно откладывал отъезд. Теперь же, вернувшись в город и взяв с собой Энн, можно будет присматривать за ней, просвещать ее и развивать – в то же время оберегая от неведомой опасности. «Конечно, для одинокого мужчины задание довольно неловкое, однако выполнимое». Он спросил, действительно ли Энн Эвис готова на некоторое время уехать. «Конечно, хотелось бы остаться здесь», — ответила девушка. «И все же думаю, что следует куда-нибудь уехать, потому что так будет лучше». «Лондон вам нравится?» Лицо н утратило кислое выражение. «Разве это возможно?» «Я вот что подумал». «Вы могли бы поселиться в моем доме и найти себе подходящее занятие. У меня в аренде одно из тех новых мест, которые называют квартирами. Возможно, слышали. И там же есть студия». «Нет, не слышала». «Без всякого интереса», — ответила н. «У меня работают две служанки и лакей. Но поскольку он сейчас в отпуске, это на месяц-другой, вы могли бы им помогать? Если надо полировать мебель, то я хорошо умею и очень хорошо». «Мебели, требующие тщательного ухода, у меня немного, но необходимо регулярно убирать из студии остатки гипса, глины и обломки камня, а также помогать в моделировании протирать части всех моих неудавшихся венер — руки, головы, ноги, кости и прочее». Энн испугалась, однако новизна предложения заметно ее привлекла, поэтому уточнила. «Все это только на время?» «Да, на время, а короткое или долгое — решите сами». Та вдумчивая, взвешенная манера, в которой после того, как справилась с недоумением Энн Эвис, принялась выяснять подробности и условия предложения, показала тем самым, насколько далеки ее чувства не только от дружбы, но даже от элементарной благодарности. Однако в разнице их возрастов не было ничего экстравагантного, и Джоселин все-таки надеялся сначала ее приручить, а потом и завоевать, а о причине горьких слез она больше не упоминала. Естественно, что много времени на сборы ей не потребовалось, и все-таки вещи она уложила значительно быстрее, чем рассчитывал Пирстон. Ей хотелось уехать как можно быстрее и так, чтобы ни одна живая душа не узнала об этом. Пирстон не понимал, почему Энн внезапно заспешила, хотя совсем недавно не собиралась оставлять остров. Чтобы ни в малейшей степени не скомпрометировать ту, интерес к которой был столь же бережным, сколь страстным, он проявил крайнюю осторожность — и дал Эвис возможность покинуть остров в одиночестве, ожидая ее на станции, на несколько миль ближе к городу. А там, показавшись спутнице через окно вагона, вошел в соседнее купе, сияя от радости при мысли, что впервые в жизни удалось позаботиться о той, что унаследовала плоть и имя, так тесно связанные с его собственной судьбой, и исправить главную ошибку молодости.